Не желая мучить себя вопросом о том, кто такой боря, какие шахматы, не желая объяснять заросшему паршивцу, что он Иван не он, а другой. Иван уловил обострившимся слухом, что стукнуло дверь на первой площадке. Одним духом влетел и яростно позвонил. Сердце Ивана било набат. изо рта валил жар. Он решил идти на всё. чтобы остановить таинственного убийцу в берете. На звонок тотчас же отозвались. Дверь Ивану открыл испитый, неизвестного пола ребенок лет пяти, и тотчас исчез. Иван увидел освещенную тусклой лампочкой заросшую грязную переднюю, скованным сундуком, разглядел на вешалке бобровую шапку и, не останавливаясь, проник в коридор. Решив, что его враг должен быть непременно в ванной, а вот эта дверь и есть в ванную, Иван рванул ее. крючок брякнул и слетел. Иван убедился в том, что не ошибся. Он попал в ванную комнату и в тусклом освещении угольной лампочки увидел в ванне стоящую голую даму, В мыле с крестом на шее Дама, очевидно, близорукая, прищурилась И, не выражая никакого изумления, сказала «Бросьте трепаться, мы не одни в квартире муж сейчас вернется» Иван, как ни был воспален его мозг, Понял, что вляпался, что произошел конфуз И, желая скрыть его, прошептал «Ах, развратница!» Он захлопнул дверь Услышал, что грохнула дверь в кухне, понял, что беглец там, ринулся и точно увидел его. Он уже в полных сумерках прошел гигантской тенью из коридора налево. Ворвавшись вслед за ним в необъятную пустую кухню, Иван утратил преследуемого и понял, что тот ускользнул на черный ход. Иван стал шарить в темноте, но дверь не поддавалась. Он зажег спичку и увидел на ящике у дверей, стоящую в подсвечнике, тоненькую церковную свечу. Он зажег ее. При свете ее справился с крючком, болтом и замком и открыл дверь на черную лестницу. Она была не освещена. Тогда Иван решил свечку присвоить. Присвоил и покатил, захлопнув дверь по черной лестнице. Он вылетел в необъятный двор и на освещенном из окон балконе увидел убийцу. Уже более не владея собой, Иванушка засунул свечечку в карман, набрал битого кирпичу и стал садить в балкон. Консультант исчез. Осколки кирпича с грохотом посыпались с балкона и через минуту, Иван забился трепетно в руках того самого швейцара, который приставал с Борей и шахматами. «Ах ты, хулиган!» — страда искренне, — страдая, засипел швейцар. «Ты что же это делаешь? Ты не видишь, какой это дом? Здесь рабочий элемент живет, здесь цельные стекла, медные ручки, штучный паркет!» И тут швейцар... Соскучившись, ударил с наслаждением Ивана по лицу Швейцар оказался ожилистым и жестоким человеком Ударив раз, он ударил два, очевидно, входя во вкус Иван почувствовал, что слабеет Жалобным голосом он сказал «Понимаешь ли ты, кого ты бьешь?» «Понимаю, понимаю!» Задыхаясь, ответил швейцар «Я ловлю убийцу-консультанта, знакомого Понтия Пилата, с тем, чтобы доставить его в ГПУ!» Тут швейцар в один миг преобразился. Он выпустил Иванушку, встал на колени и взмолился. «Прости, не знал, прости. Мы здесь на осуженке запутались, и кого не надо, лупим!» некоторые Проблески сознания еще возвращались к Иванушке Едкая обида за то, что швейцар истязал его Поразила его сердце И, вцепившись в бороду швейцара Он отрепал его, произнося норовоучение «Не смей в другой раз! Не смей! Прости великодушно!» По-христиански ответил уцмиренный швейцар